9. Рози окликает Рода по селектору, отрывая ее от кошмара, который нарисовала ее воображение. Что с тобой? Сдерживай свой темперамент, Рози. Сдерживай темперамент и помни о дереве. Она опускает взгляд и видит, что карандаш, который она держала в руках, сломан пополам. Несколько секунд она смотрит на половинки, тяжело дыша и пытаясь усмирить свое бьющееся сердце. Когда Рози овладевает собой, она произносит. «Ага, все нормально. Но ты права. Малышка долго не давала мне спать, и я устала. Давай сворачиваться». «Вот умная девочка», — говорит Рода, женщина по другую сторону стекла. Рози, снимающая наушники чуть дрожащими руками, думает... Нет, не умная и злая, злая девочка Я отплачу Глубоко в ее мозгу шепчет голос Рано или поздно, Рози, я отплачу Хочешь ты или нет, я отплачу